Глава тринадцатая Джек, прищурившись, заглянул под дверь в тусклое помещение громадной кухни. Харбина, видно, не было, хотя он вполне мог спрятаться где-нибудь за холодильником или в кладовке, или даже где-нибудь за широкими ножками плиты. Нужно было сразу же броситься за ним, а не выжидать. Скизикс легонько толкнул Джека и нахмурился, охваченный духом приключений. Через мгновение они оба были внутри, пробежав по доскам пола, который вдруг показался им огромным, как игровое поле. Ушки они держали на макушке. Не появится ли вдруг откуда-не возьмись то существо, для которого и была предназначена кошачья дверь? Джек на бегу спрашивал себя, а что именно они тут делают? И что здесь делает Харбин? Зачем он пробрался сюда через кошачью дверь? Каким-то образом это наверняка было связано с их собственным временем, с их собственным Риоделлом. Джек понял, что он цепляется за эту связь, как ни за что другое, словно она есть дорога, связывающая два мира, два времени. Кто знал, куда эта связь может вывести их? Укрывшись наполовину за кухонной табуреткой, Джек немедленно решил, что ему нравятся владельцы этого дома. Ему показалось, что у них есть нюх на правильные вещи кое чтобы он изменил, если бы этот дом принадлежал ему, но в целом он ощущал родство с ним, словно ему оказали душевный прием. Стены кухни уходили высоко вверх и были покрыты жизнерадостной белой краской с потолочной границей, очерченной по трафарету красной молочной краской. А сам трафарет имел форму забавных котов, ростом с Джека и с Кизикса, поставленных один на другого. Коты навели Джека на мысли о Хелене, которая одобрила бы такой узор. Она своей рукой как-то нарисовала кота на мешке для муки и вручила Джеку, чтобы он мог положить в него свои вещи. Мешок этот, наполненный камушками, бутылочным стеклом и всякими китайскими штучками, лежал под его кроватью на чердаке сарая. По крайней мере, Джек надеялся, что мешок все еще там. Абсолютной уверенности у него теперь не было, когда он думал о том, во что мог превратиться чердак сарая. Но мысли об этом, о чердаке, о мешке для муки, о Хелен, только породили в нем чувство жалости по отношению к самому себе. И потому он заставил себя думать о том, где он находится и чем занят, что было не так просто, поскольку он не имел ни малейшего представления ни об одном, ни о другом. На плите булькала кастрюля, размеров которой хватало, чтобы они могли в ней поплавать. Из кастрюли исходил такой приятный запах, что причинял Скизексу определенное волнение. Из соседней комнаты доносились голоса, смех и звон бокалов, ритмичное чтение поэзии, переходящее в смех. За кухней, в далекой дали, растянулась другая комната, тенистая и мрачная. Джек увидел только, что вдоль стен стояли книжные шкафы, на полках которых книги перемежались со всяким алхимическим хламом и пакетиками, и связанными в пучки засушенными травами. Из этой комнаты устремлял перед собой взгляд гипсовый бюст в свирепой наружности. Он был бородат, наполовину освещен солнцем через кухонное окно. На его лице застыла гримаса, а поперек лба проходила трещина, словно кто-то ударил его топором. Часть бородатого подбородка казалось, была отколота. Эта комната напомнила Джеку медицинский кабинет доктора Дженсона, И ее вид привлекал Джека, он бы с удовольствием в ней покопался, не будь он размером с пальчик. Рядом со стулом, за которым они спрятались, располагалась кладовка, дверь которой была чуть приоткрыта. Джек и Скизикс подбежали поближе, налегли на нее и общими усилиями приоткрыли побольше, готовясь схватиться с Солджерноном Харбином, если этот негодяй прячется внутри. Не мог он затевать что-либо благое в таком замечательном доме. Он никак не вписывался в эту обстановку. Кладовка оказалась пустой, никто не прятался за полудюжиной громадных стеклянных банок и нескольких корзинок, здоровенных, как кровати. На полу кладовки стояла плоская открытая жестяная банка с печеньем. Скизикс схватил одно-двумя руками, копя в себе отвагу, чтобы откусить кусочек. Но печенье имело отвратительный рыбный запах, было грубо зернистым и явно предназначалось для котов, поэтому он бросил его обратно в банку и пожал плечами. Дверь они оставили открытой на всякий случай и перешли к другой, распашной двери, ведущей в комнату, из которой доносились разговоры и смех. Прячусь за дверью, они в щелочку между нею и коробкой попытались увидеть, что там происходит. Там находились четыре человека, трое мужчин и одна женщина. Около двери, частично закрывавший его от их глаз, стоял бородатый мужчина, вытаскивая по очереди одну за другой из множества книг, стоявших в книжном шкафу у стены. На пальце правой руки у него было любопытное кольцо, на поверхности которого золотые выпуклости, словно океанские волны, догоняли одна другую. «Ты представь только, если бы у нас было такое кольцо!» — прошептал Скизикс. Мы бы принесли его домой и продали. Или могли бы по очереди носить его, как корону?» Джек кивнул, слушая Скизикса в полуха. «А ты посмотри-ка туда!» Скизикс кивнул в сторону кухонного стола, где на разделочной доске, для хранения которой под столешницей был предусмотрен специальный паз, лежала буханка хлеба. Верхушка была оторвана, обнажив мякоть, островерху и белую, как неровная вершина холма, усыпанная белым снегом. В буханке такого размера мог бы жить человек, он мог бы прогрызаться внутрь, выедать там комнаты, а когда она зачерствела бы, он мог бы пользоваться ею как домом. Но Джек продолжал смотреть в щелку двери. В этот момент он не питал ни малейшего интереса к домам из черствого хлеба. В дальнем конце комнаты сидел седоволосый, приятный на вид человек в очках. Его лицо наполовину было скрыто книгой. Явно книгой стихов. Он время от времени поднимал глаза на другого человека приблизительно такого же возраста. Если судить по его затылку, второй сидел напротив него, уставившись в шахматную доску с фигурами и курил трубку. На стуле у окна сидела сравнительно молодая женщина с волосами цвета вороного крыла. Возможно, это была мать Хелен, если только мать Хелен могла быть красивее дочери. Она сидела в профиль к Джеку, глядя в залитое солнцем окно на задний двор, усаженный розами, и показывала на другую женщину, вероятно, жену одного из шахматистов, которая подрезала розы и осматривала их. Джеку вдруг захотелось выйти из укрытия и заявить о себе, как мальчик с пальчик, то есть поклониться с почтительным движением шляпой. Вот только шляпы у него не было, а в одежде куклы он выглядел круглым идиотом. И не успел он подумать об этом, как услышал шорох кошачьей двери. Джек повернулся и увидел громадного серого котяру, тот шел, принюхиваясь и размахивая хвостом, как хищный ящер. Бежать было некуда, разве что оставалось показаться на глаза великаном но если они со скизиксом бросятся на утек, Кот набросится на них задолго до того, как кто-либо поймет, что происходит, и сможет пресечь убийство. К тому же гиганты вполне могут принять их за мышей и позволить коту их сожрать. Животное остановилось, наклонило голову и, нацелившись на печенье, запрыгнуло в открытую кладовку. Скизикс оказался проворнее Джека. Он бросился к полуоткрытой двери кладовки, пытаясь ее закрыть и таким образом запереть кота внутри. Но дверь не поддавалась, она была слишком тяжела для него. Джек тоже бросился на дверь. Время для незаметных действий кончилось. Коту, слава богу, казалось все равно, что происходит с дверью. Когда сработала защелка, изнутри раздался звук хрустящего на кошачьих зубах печенья, словно кот решил воспользоваться моментом, пока открыта жестянка. Скизикс немедленно вскарабкался на первую из медных ручек полудюжины ящиков под столешницей. Три или четыре ящика были приоткрыты, что облегчало подъем. А вот верхний ящик торчал из пазов на два гигантских дюйма, как нависающая скальная вершина. Джеку внезапно пришло в голову, что немного хлеба им никак не повредит и тоже стал подниматься на столешницу следом за Скизиксом. Поддержал его, когда тот пустился в обход верхнего ящика, что позволило Скизиксу дотянуться до длинного разреза в торце столешницы, предназначенного для хранения кухонной доски. Оттуда Скизикс подтянул себя вверх и смог встать на кромку стенки открытого ящика. Кромка эта имела ширину с хорошую прогулочную дорожку. Оттуда Скизикс перебрался на столешницу, свесившись с которой протянул руку Джеку, чтобы подтащить его наверх. Джек повернул голову в сторону пола и при виде такой немыслимой высоты чуть не свалился вниз. Он отодвинулся от края столешницы цвета светлого золота с вкраплениями зеленой паутинки и с пещеренной трещинками, в которых за долгие годы скопились спрессованные крошки и всякая грязь. Вид в целом был отвратительный. Хотя великаны могли и не замечать этого. Они, вероятно, не заметили бы и серо-белый порошок на поверхности. У него был резкий запах плесени, отдаленно напоминавший крысиный яд. Чтобы поддерживать кухню в надлежащей чистоте, требовался инспектор размером с мышь. Скизикс подошел к буханке и оторвал два куска грубоватой белой мякоти. Он сунул кусочек себе в рот, и пожал плечами, адресуя этот жест Джеку, и словно говоря, «Хлеб не так уж плох, с учетом всех обстоятельств». За его спиной появилось облако пара из кастрюли на низкой плите. Кот неожиданно завопил и принялся скрести дверь. Великаны наверняка должны были услышать это, они сейчас придут и выпустят кота. Гигантские коты, напомнил себе Джек, легко могут запрыгивать на гигантские столы. Он огляделся. Если кот выйдет из кладовки, они ему приглянутся, времени спускаться по ящикам у них не будет. Может быть, они смогут спрятаться в сливном отверстии раковины. Перед Джеком за высокими контейнерами для сыпучих продуктов было открыто окно с двумя передвижными створками и без москитной сетки. Джек оставил Скезикса на несколько секунд с хлебом, а сам вскарабкался на подоконник, протиснувшись мимо полудюжины пар салонок и перечниц. Смешных собач, поросят и яйцеголовых человечков, стоявших грубками по обе стороны подоконника. Он приподнял веревочку с гирькой, с помощью которой поднимались створки. Веревочка проходила по внутренней стороне рамы и свешивалась наружу. За окном был ящик для цветов, в котором росли бегонии с колючими, огромными, как простыни листьями. Выйти в открытое окно на карниз и спрыгнуть вниз в куст — Что ж, если другого выхода не будет, то это для них не невозможен. А пока он поест хлеб. Он вдруг ощутил сильное чувство голода. Один бог знал, сколько времени прошло с тех пор, как он ел в последний раз у доктора Дженсона и спал в последний раз. Да, путешествие по волшебным землям было полно приключений, но ему требовался и какой-нибудь пункт назначения, какая-нибудь цель. А если их не было, то он с таким же успехом мог путешествовать и по собственному миру, в котором ему по меньшей мере не придется в ужасе спасаться бегством от котиков. Несколько секунд он со своего возвышения среди салонок осматривал кухню. За скизиксом и буханкой хлеба, в том месте, где край столешницы возвышался над плитой, окутанной паром, торчала поставленная на попа коробка. Он уже видел такие коробки прежде. Например, на кухне Уиллуби крысиный яд был нередкостью. Здесь же коробка стояла на боковине, под конец которой была засунута вилка, словно для придания устойчивости. Это было любопытно. Пока великаны разговаривали и смеялись в соседней комнате, кто-то подсыпал крысиного яда в весело булькающую на огне кастрюлю с супом или с тушенкой, или бог знает с чем. Кто-то отравил еду. Джек знал, чьих рук это дело. Он понятия не имел, зачем ему это понадобилось, разве что из природного негодяйства. Точно так же не знал он, почему Харбин оставил у всех на виду коробку, к тому же установил ее на попа. Наверное, для человека размером с мышь было нелегко достать эту коробку из шкафа и перенести на стол, а потом подтащить краю и насыпать яд в кастрюлю. Разумеется, спрятать пустую коробку с вилкой, которую он использовал в качестве рычага, определенно было бы гораздо легче, чем произвести все предыдущие действия. Джек подозрительно огляделся. Потом, охваченный страхом, он спрыгнул и бросился к Скизиксу, выбил хлеб из руки своего друга. «Яд — Яд! — прошептал он. «Что — Что? Джек потащил его за собой по столешнице, Они обошли буханку, остановились и уставились на коробку. Потом подошли к краю столешницы и, защищая лица от пара, посмотрели вниз. Точно под ними на плите стояла кастрюля с гранулами яда, растворенными в кипящем супе. Сверху до них донесся короткий скрежет и звон. Джек поднял голову, проклиная себя за глупость, и, бросившись на скизикса, оттолкнул его в сторону. Керамическое блюдце вылетело из только что открытой двери шкафа на их головы. Поскольку они успели убрать головы с его траектории полета, оно пролетело дальше, ударилось об уханку и со звоном скользнуло по столешнице, уронив их обоих и остановившись на ногах скизикса Джек безмолвно молился о том, чтобы шум привлек внимание гигантов, которые громко смеялись, продолжая свою шахматную партию. Алджернон Харбин смотрел на них сверху и злобно ухмылялся. Он начал расти. Он вернулся раньше их и уже в два раза превосходил их ростом. Теперь он был размером с крысу, что вполне позволило ему схватить коробку крысиного яда, забраться в шкаф и спрятаться там. Они прервали его манипуляции с супом, войдя в дом через кошачью дверь. Иначе он бы спрятал коробку, и ничего не подозревающие великаны отравились бы, съев суп. Харбин выставил перед собой трость и спрыгнул с полки. Его драная одежда раздулась вокруг него, и он спланировал прямо в центр буханки. Он спрыгнул с хлеба, саркастичным голосом посоветовал им подождать немного, а сам быстро похромал к открытому ящику и спустился в него. Джек не собирался ждать. Он помог Скизиксу выбраться из-под блюдца и поспешил к окну. Если гиганты хотели петь смешные песни, когда им в суп подсыпают яд, то это был их выбор. Они со Скизиксом в этом не участвовали. Они могут засунуть послание под дверь, но позднее, когда выберутся отсюда. Харбин вылез из ящика, держа в руке шампур. Таким оружием вполне можно было пронзить индейку размером со слона. Он забрался на столешницу, в три шага перекрылым им отступление к открытому окну и принялся с такой злобой тыкать шампуром, пытаясь попасть в голову Скизиксу, что привел Джека в ужас. Оба мальчика бегом бросились отступать к емкостям с продуктами, благодаря Бога за хромоту Харбина. Джек добежал туда первым, проскользнул за стеклянные банки. За ним Скизикс, либо Харбин начнет протискиваться следом за ними, а он сейчас для этого был слишком велик, либо обойдет емкости с другой стороны и отрежет им путь к отступлению. Разглядеть его перемещение за стеклом, припудренным мукой, или за горками сахарного песка будет непросто, но с другой стороны, и он не сможет отслеживать их перемещение. Они выжидали тяжело дыша, и, остановившись на полпути между мукой и овсянкой, решали, куда бежать дальше. Харбина нигде не было видно. Джек сделал осторожный шаг назад, и неожиданно там оказался Харбин, который успел обойти емкость с сахаром и теперь набросился на Джека, держа шампур обеими руками. Джек упал и отполз, как краб, назад в тень банок. Однако банка с сахарным песком неожиданно ударилась о стену, отрезав Джеку путь к бегству. За последней почти пустой емкостью с рисом показался Харбин, толкнувший эту банку к стене после чего Джек и Скизикс оказались в маленькой тюремной камере со всех сторон ограниченной либо емкостями, либо стеной. Теперь они видели Харбина за стеклом, он, хромая, направился к плите. Остановившись рядом с коробкой с крысиным ядом, он принялся молотить ее по бокам, чтобы ни одно зернышко не оставалось прилипшим к картону. Потом он обошел коробку и передвинул ее по столешнице мимо емкости и краю над открытым ящиком куда и сбросил ее, после чего сам спустился в ящик и на несколько секунд исчез из виду, наверняка задвигая ее в паз для разделочной доски. Он появился и неторопливо, словно у него было все время, какое есть в мире, двинулся по столешнице в их сторону. Великаны тем временем продолжали шутить, смеяться и петь, словно решили уделить этому занятию несколько часов, а пока дошли только до половины. Кот, запертый в кладовке, аккомпанировал хозяевам своим мяуканьем. «Эй!» — сказал Скизикс. «Смотри!» Он просунул колено между тяжелой стеклянной банкой с рисом и стеной и немного увеличил пространство между ними. Скизикс проскользнул в образовавшуюся щель и побежал. Джек понесся следом прямо к вилке, слыша сзади проклятия Харбина. Что-то ударило его в плечо. «Шампур, брошенный как копье!» Только это копье перевернулось в воздухе и полетело вперед концом, а не острием, и, ударив Джека, упало на гладкую поверхность столешницы, а с нее соскользнуло на пол за плитой. Скизикс и Джек вдвоем подняли вилку. Она была тяжелая, но надежная в качестве тарана. Они держали ее, стоя с двух концов. Они развернулись и побежали с вилкой на Харбина, а тот пустился к своему ящику, И бежал он, несмотря на свою хромоту, быстрее, чем они. Он прыгнул вниз головой и исчез из виду. Они остановились на краю, ожидая, что он покажется из глубины ящика. Но если бы он появился, то вилка в их руках была бесполезна. Они могли разве что уронить ее на него. А бросить ее зубцами вниз они бы не смогли, потому что стояли крепко, держа вилку в руках. Постояв так немного... Они решили, что сейчас, когда они могут держать негодяя на расстоянии, момент для отступления самый подходящий. Они шаг за шагом отходили к окну, не выпуская из рук вилку и двигаясь спиной вперед. Джек попал ногой в трещину в столешнице и упал на спину, выпустив из рук свой конец вилки, которая со звоном упала на стол и подпрыгнула. Тяжелая вилка уронила эскизикса, Он упал с криком, дергая ногами, и в этот момент из ящика появился Харбин, таща за собой на цепочке чайная ситечка, потом остановился, устремив испепеляющий взгляд на Скизикса, и принялся раскручивать ситечко на цепочке над головой, словно метательный снаряд. Скизикс, казалось, медлил, он уже почти поднялся на ноги и словно прикидывал, «Есть ли что-нибудь в крутящемся ситечке такое?» что может создать для него серьезные проблемы. Гримаса на лице Харбина придала ему решимости. Он вскочил и побежал к подоконнику, на котором уже стоял Джек, готовый помочь ему подняться. Скизикс подтянулся, грудью он уже уперся в подоконник, оставалось только закинуть ноги. Но ему это не удалось, и он соскользнул на столешницу. Тяжело дыша, он оглянулся на Харбина с его дурацким ситечком, а тот сделал еще шаг вперед, и хотя на его лице застыла ухмылка, смотрел он внимательным взглядом. Скизикс ударился о стену ниже подоконника, уворачиваясь от цепи, которая грозила обмотаться вокруг его шеи, и с громким криком резво отступил в сторону контейнеров для пищевых продуктов. Джек прижался плечом к салонке, керамическому поросенку, оседланному дьяволом. Он сдвинул солонку к краю подоконника и теперь стал ее наклонять, салонку упала на столешницу в тысячи миль от того места, где Харбин снова раскручивал свой снаряд, в очередной раз собираясь разделаться со скизиксом и поглядывая через плечо в сторону открытого ящика, словно прикидывая, что бы такое ему раскрутить еще, то ли ручку в форме кукурузного початка, то ли нож для чистки картофеля, то ли ложку для меда. Джек сбросил еще одну салонку потом еще, Они громко падали на столешницу. Он кричал и визжал, затем наклонился над цветочным ящиком и ухватил камушек, который размером подходил к его руке. Харбин повернулся в ярости и швырнул ситечко в ноги Джека, обвив их цепочкой и одним рывком уронил его на подоконник и подтащил к карнизу. Джек несколько раз перекатился через себя и сел, не выпуская из руки камень, который кинул в голову одержимого убийством Харбина. Скизикс выскользнул из-за банки, подбежал к негодяю со спины, сшиб его с ног так, что тут упал лицом на пол, потом запрыгнул на него, а с него уже на подоконник. Он чуть было не сорвался вниз, но Джек ухватил его за кукольную одежду и потащил к окну, цветочному ящику и открытому пространству заднего двора, заросшего травой. Он освободился от цепочки, ударом ноги послал ситечко в голову Харбина а потом бросил следом еще и солонку. Из соседней комнаты донеслось шарканье ног, крик, звук упавшей на пол книги. Джек и Скизикс замерли на подоконнике. Потом мужской голос прокричал. «Как я и говорил, это я!» Потом раздался женский голос. «Поспеши!» «Выпустите чертова кота!» прокричал еще кто-то, может быть, один из шахматистов, который, наконец, услышал вопли кота и каким-то образом оценил его прискорбное положение. В открытую дверь вошел бородатый великан, его тело возвышалось над столом, и смотреть на него было страшно. Волосы в его аккуратно, видимо, с точки зрения самого гиганта, подстриженной бороде, закрывали его лицо, как лесной подлесок землю. Нос его был громаден, зубы острые, и широкие, как щитовая дверь, выкрашенная белой краской. Он сжимал в руках курительную трубку, чашка которой была размером стаз и светилась, как печная топка. Выгоревший табак поднимался над чашкой, как туман над камышовым болотом. Великан протянул руку и ухватил Алджернона Харбина, который в ужасе вскрикнул и принялся сыпать проклятиями. Потом бородач опустил сопротивляющегося негодяя на дощатый пол, рывком поднял руку, потряс ею. Харбин явно его укусил. Он протянул руку и открыл дверь кладовки. Ему пришлось отойти в сторону, когда оттуда выпрыгнул кот чуть не прямо на спину Харбина. Кот зашипел и ударил Харбина лапой, словно знал, что это существо на полу непременно нужно сбить с ног, потому что оно хуже крысы. Потом под пронзительный виск, рычание и жуткий хруст, заставивший Джека и Скизикса отвернуться, Кот понес в зубах свою добычу наружу через кошачью дверь, слабеющие визги Харбина удалялись в направлении далеких кустов. Великан с мрачным выражением на лице повернулся к плите, скизик столкнул Джека локтем и нарочито подмигнул ему. Он стоял совершенно неподвижно, а на лице его играла жесткая, пучеглазая ухмылка. Джек сделал то же самое, готовый в любое мгновение припустить к цветочному ящику. «Сегодня поедим у Гувера!» — крикнул великан. «Как я и говорил!» Громовые раскаты его грома чуть не сбили Джека Эскизикса с ног. Гигант вдруг вытащил трубку изо рта и вытряс пепел в суп. Потом он выключил газ и пошел было прочь из кухни, но остановился, еще больше вытащил ящик из стола, достал оттуда пустую коробку из-под крысиного яда, покачал головой и поставил ее на стол. «Суп можно вылить», — сказал он, потом шагнул к двери, но развернулся и посмотрел прямо на окно. Джек чуть было не выпрыгнул наружу. Великан скрутил кольцо с пальцем, усмехнулся, глядя в их сторону, и подбросил его так, чтобы оно крутилось в воздухе, потом поймал, хмыкнул и вернул кольцо на палец, после чего развернулся и пошел прочь. Джек и Скизикс спустились в кусты под окном, побежали по скошенному газону, поднырнули под калитку, и только после этого у них возникло желание поговорить. Вскоре они снова оказались на главной улице, откуда увидели гавань. Внезапно мир гигантов предстал перед ними миллионом опасностей. Жук-щитник размером с собачий глаз смотрел на них из сточной канавы. ястреб перепелятник спланировал вниз, чтобы посмотреть на них — а потом вернуться в свои заоблачные высоты. Они слышали шуршащие мягкие шаги какого-то существа, вероятно, кота, двигавшегося за деревянной оградой, из-под которой они только что появились. Эта ограда поднималась над ними, как стена каньона. Кот мог преодолеть ее в одно мгновение. — Бежим, — сказал Скизикс и бросился на дорогу, свернув по ней в сторону гостиницы. — Почему? — Прокричал Джек, побежав следом через улицу и в тень. «А почему нет? Давай спрячемся, пока во всем не разберемся. Пока не начнем расти. Доктор дженсон подождет, пока не станет безопаснее. Он никуда не торопится». Они обошли гостиницу, спустились по каменным ступенькам к бухте, потом, тяжело дыша, спрятались за грудой деревянных ящиков. Скизик сухмыльнулся, явно гордясь собой. Он решил, что мы солонки. — Что? — переспросил Джек. — Кто решил? — Да этот монстр, после того, как натравил кота на Харбина. Хотя тот это заслужил. Главную роль сыграло то, что мы стояли там, замерев. Это нас и спасло. Я был солью потолше, а ты был перцем. Джек закатил глаза. — Конечно, — сказал он. — А что это была за фигня с кольцом? Скизикс отрицательно покачал головой. «Хоть убей, не знаю. И что там делал Харбин? Травил ни в чем не повинных людей? Гигант, вероятно, знал, кто он такой. Ты видел, как он вытряхнул свою трубку в суп? Будто для него это обычное дело. Он словно приправу туда добавил. Мы в этих делах не бенеме, вот что я думаю. Мы вляпались во что-то, к чему не имеем никакого отношения. Впрочем, оно и к лучшему». И гигант пришел, когда начался весь этот шум и возня. Иначе они наелись бы супу и теперь лежали мертвые в кроватях. «Как, по-твоему, сколько времени провел здесь Харбин?» «Не знаю», — ответил Скизикс, пожав плечами и поглядывая в щели в ящиках. «Наверное, часа два-три. Насколько я понимаю, мы уже очень скоро должны начать расти. А когда мы вырастем нам нужно будет обзавестись одеждой, иначе у нас начнутся неприятности». В таких обстоятельствах я буду держаться подальше от того места, где находится Лейн Поттс. Нам нужно вернуться к реке. Мы могли бы утащить какую-нибудь одежду у сестер Вайт, пока она сушится на улице. Нам не нужно быть выше, чем Харбин, чтобы сдернуть с прищепок на веревке две пары штанов. И, украв штаны, мы могли бы спрятаться где-нибудь поблизости, в кустах и ждать. «Идем. Нам здесь нечего делать, разве что головы ломать об эти ящики». Они потихоньку выбрались из-за ящиков и тут же столкнулись с крысой, которая что-то вынюхивала в тех же ящиках. Крыса была огромная, жирная, с короткой лоснящейся шерстью и хвостом длиной в фут. Ее верхняя губа дрогнула, обнажив зубы, которыми она без труда могла отгрызть Джеку руку. Мальчики медленно отошли назад. Крыса из любопытства принюхалась к оставленному ими обонятельному следу. «Давай вниз по спуску», — прошептал Джек. Она побоится подойти к мужику, который удит там рыбу. Скизик кивнул и сделал он это главным образом, потому что они стояли спиной к широкому спуску для подачи ящиков наверх от того места, к которому подходили лодки, и иного выбора у них просто не было. Впрочем, идея была довольно разумным или, по крайней мере, казалась таковой, пока им не стало ясно, что крысе совершенно все равно, Худит кто-то рыбу в конце спуска или нет. Она последовала за ними, крутя хвостом, явный знак того, что она готовится к прыжку. «Вот уж кто пьян в стельку!» — сказал Скизикс. «Крыса?» — спросил Джек, удивленный таким заявлением. «Рыболов! Он нам не поможет! Ты посмотри на него! Он сейчас туфлю уронит! Она у него на одних пальцах висит! Он воняет! Крысе это известно!» Этот мужик, вероятно, тут завсегдатай За бродяжничество они его не могут привлечь, пока у него в руках удочка. Джек огляделся в поисках какого-нибудь оружия. Палки, осколка, стекла, чего угодно. Всю территорию здесь словно вымели, словно заранее прислали сюда уборщика, чтобы на улице не осталось никакого мусора, который может побудить к насилию человека размером с мышь. Но кое-что он все же нашел. Рыболовный крючок, ржавый, старый, с отломанной головкой. Джек бросился к этому крючку, поднял его и помахал им над головой, чтобы устрашить крысу, смотревшую прямо на них своими невероятно карими глазами, которые вовсе не замечали крючка или пренебрегали им. В любом случае, оружие это было совершенно бесполезно. Джек наткнулся на что-то категорически неприступное. Оказалось, что это спина уснувшего рыбака. Скизикс ударил по ней двумя кулаками, но это не произвело на спящего никакого впечатления. Крыса потихоньку продвигалась вперед. Джек подошел к рыбаку сбоку, закрыл глаза и вонзил крючок через рубашку на нем в жировую складку, торчавшую над поясом. Рыбак мгновенно проснулся, вскрикнул, уронил туфлю в воду, взмахнул удочкой в безумной пляске испуга и боли. Крыса мигом исчезла. Только что была здесь, и вот ее уже нет. Она спряталась где-то между ящиков. Рыбак увидел Джека из кизикса и тут же попытался их растоптать. «Крысы — Крысы! — крикнул он, и это его наблюдение было верно десятью секундами ранее. Его шатало туда-сюда. Он визжал от ярости, когда босой ногой наступил на камень, пытаясь растоптать Скизикса, бросившегося к воде. — Прыгай! — Прокричал Джек, и сам в этот момент оттолкнулся ногами от узенькой, выложенной камнем кромки в конце спуска. Он приземлился в упавшую в воду туфлю, а скизик следом упал прямо на Джека. На мгновение туфля опасно накренилась, качнувшись из-за небольшой волны, отправившей ее в сторону лодок, заякоренных в гавани. Рыбак бесился на берегу, прыгая на одной ноге. Кончиком своей удочки он дотянулся до уплывающей туфли, Ударил по ней, пытаясь перевернуть, но отливная волна уже подхватила туфлю, а его вмешательство лишь отбросило ее еще дальше. Тогда он попытался закинуть свою удочку, подцепить туфлю на крючок и вытащить на берег. Тяжелый крючок пролетел мимо, вынудив с и Джека забиться в носок туфли. Рыбак не оставлял попыток, и, наконец, ему повезло. Крючок все-таки зацепился за шнурок, туфля дернулась, и заскользила по поверхности воды к берегу. Джек бросился к месту зацепа и принялся вытаскивать крючок из шнурка, жалея при этом, что потерял свой перочинный нож. Когда туфля преодолела половину расстояния, отделявшего ее от берега, Джеку удалось вытащить крючок из шнура и бросить его в воду. Отливная волна тут же снова подхватила их, а рыбак принялся колотить удочкой по воде. Его обуяла ярость, которая мешала ему забросить удочку снова. Через несколько секунд туфля отплыла на безопасное расстояние и уже была потеряна для своего владельца навсегда. И рыбак тоже понял это. Он стоял, прижав руки к бедрам, и смотрел, как его туфля плывет в открытый океан. Человек в помятом цилиндре спешным шагом сошел вниз по спуску к рыбакум, спросил, почему тот кричит, И рыбак, отчаянно жестикулируя, рассказал ему про двух маленьких человечков, которые напали на него, пока он спал, украли его туфлю, а теперь плывут из гавани в океан. Человек в цилиндре задумчиво покачал головой и пошел вверх по спуску. Остановился наверху, чтобы сказать что-то, но не сказал. Видимо, не смог найти слов. Он пошел по главной улице, оставив рыбака на берегу, удивленно чесать голову. Отливная волна быстро уносила их, направляясь к горловине гавани мимо мыса, чтобы влиться в юго-западный морской вал и исчезнуть в бескрайности Тихого океана. Солнце сползало к горизонту, поднимался туман, тянувшийся огромной серой стеной, уходящей на полмили в море. Джек и Скизикс сидели, дрожа, глядя, как уплывает назад земля, и радовались спокойному морю. Вот бухта, вот высокий берег и спуск к воде, переливающийся на заходящем солнце, спокойный простор угрёвой реки. С земли дул, на удивление, тёплый ветерок, быстро остывающий над водой. Когда наступит вечер, кукольные одёжки их не согреют. Они могли бы перебраться внутрь туфли, чтобы спрятаться от ветра, но им всё ещё приходилось сидеть на пропитанной влагой коже над каблуком. А если ветерок посвежеет, их путешествие, конечно, закончится. Туфля не выдержит волнения. — А лунопарка-то нет, — внезапно сказал Скизикс, показывая рукой на высокий утес. — Ты прав. Но солнцеворот еще не закончился, иначе мы бы сюда не вернулись. Он смотрел на крутой обрыв берега, девясь невообразимой высоте скал, и только теперь осознавая, что он никогда прежде не видел берега с моря, как сейчас. У нас с тобой прямо как путешествие доктора Дженсона, да? Хотелось бы мне, чтобы оно так же закончилось, — сказал Скизикс. Ведь доктора прибило к берегу, она снесет все дальше от берега в туман. Ты же понимаешь, что должно случиться в любую минуту? Это уже начало происходить. Джек перевязал свой пояс свободнее. Они уже росли. Туфля была отличным плавательным средством для мышей и сносной грибной лодкой для крыс. Но для, скажем, апоссума она, как и таз, вряд ли бы подошла. «До берега чертовски далеко, да? Даже если бы у нас был нормальный рост». «Я слишком устал, и фута не проплыву», — сказал Скизикс. «А ты представь, что такое плыть по океану во время солнцеворота, когда каждая сардина размером с акулу». «Не говори об акулах», — сказал Джек. «Я не хочу о них думать». Туфля лениво покачивалась на волнах, озаряемая закатным солнцем. Они одновременно погрузились в клубящийся туман и в темноту. Ветер, холодный и сырой, сменил направление и теперь дул с юга вдоль берега. Они забрались в укрытую часть туфли, легли головами к ступне, чтобы иметь возможность побыстрее выскочить, если возникнет такая нужда. Но они, конечно, проснутся задолго до того, как потеряют сознание в ботинке. Понимая, что они ничего не могут поделать с неизбежностью, И, изнемогая от усталости настолько, что им уже было не до беспокойства о том, что так или иначе случится независимо от них, они расслабили на себе пояса и погрузились в молчание. Пока их не сморил ознобный сон, они только слушали всплески волны, ударявшей по бортам их суденышко, и смотрели, как туманный вечер переходит в туманную ночь.